Чем дальше, тем больше накалялась в семье обстановка. Одна ссора следовала за другой. Царевич стал проявлять полное безразличие к беременной супруге, склонной возбуждаться по всякому пустяку. Но речь шла не о пустяках. Во время очередной ссоры царевич заявил, что не станет выполнять то, что подписано не по моей воле. Так он ответил на упрек кронпринцессы, что не выполняет обязательств, подписанных им в брачном контракте. Ссор эта закончился оскорблениями. Царевич, видимо, в подпитии заявил, «Поверь же мне, для вас здесь лучше, если вы возвратитесь в Германию, так как вы здесь недовольны». На следующий день царевич протрезвел, понял, что наговорил много лишнего и вновь испугался. Тем более, что супруга пообещала уехать из России, и спросив прежде разрешение у царя. Этого как раз и боялся царевич более всего. Он вынужден был пойти на попятную. «То, что я вчера говорил о вашем отъезде, сказано было потому, что я был рассержен». Однако принцесса была настолько оскорблена, что отказалась от примирения. В 1714 году царевич серьезно занемог. По словам Плеера, многие считали даже, что долго он не протянет. Отец велел сыну отправляться в Карлсбад на лечение. Для супруги, которая находилась на восьмом месяце беременности, отъезд царевича стал неожиданностью. Еще большей неожиданностью оказалась холодность царевича при прощании. Садясь в карету, он ограничился всего одной равнодушной фразой «Я отъезжаю в Карлсбад». пётр в это время вместе с супругой находился в Ревеле. Тем не менее, он взял на себя заботу о невестке, которой вскоре предстояло рожать. Вопрос о престол наследники в глазах царях был исключительно важным. Дабы пресечь возможные слухи, в частности, о подмене ребенка в отсутствие отца, он велел природах присутствовать трем дамам — супруге канцлера Головкина, генеральше Брюс и князь игуменье Ржевской. «Я бы не хотел вас трудить, — писал царь Шарлотти, — но отлучение супруга вашего, моего сына, принуждает меня к тому, дабы предотвратить лаятельство необузданных языков которые обыкли истину превращать в ложь, и понеже уже везде прошел слух о чреватстве вашем вящие года, того ради, когда благоволит Бог вам приспеть к рождению, дабы о том заранее некоторый анштальт учинить». «О чем вам донесет канцлер граф Головкин, по которому извольте неотменно учинить, дабы тем всем ложь любящим уста заграждены были?» Шарлотта неправильно столковала обеспокоенность Петра и была страшно оскорблена, расценив произошедшее как важную интригу завистников и врагов. Она отправила негодующее письмо царю. Но единственное, чего смогла добиться, так это того, что было объявлено, будто антштальт из трех знатных дам создан по ее собственной просьбе. Этим писала она. «Все дело приобретает лучший вид в глазах любопытного света. Иначе много пойдет толков более к вашей, чем к моей невыгоде». Екатеринь Кронпринцесса отправила еще более отчаянное письмо. Надеюсь, что мои страдания скоро прекратятся. Теперь я ничего на свете так не желаю, как смерти. И, как кажется, это единственное мое спасение. Утром 12 июля 1714 года кронпринцесса родила дочь, названную Натальей. Петр написал ей ласковое письмо. В ответ Шарлотта поблагодарила царя и пообещала исполнить его шутливое пожелание. Следующим непременно родить сына. После рождения дочери в жизни кронпринцессы наступил новый этап. Внешне все казалось вполне благополучным. Из писем принцессы матери почти исчезли жалобы на грубость придворных и недовольство поведением супруга. Но это было кажущееся успокоение, а объясняемое прежде всего состоянием шарлоты чувством обреченности, утратой веры, возможность перемен к лучшему. В действительности же два последние года жизни кронпринцессы были столь же напряженными, как и все предшествующее время, проведенное ею в России. Разве могла себя чувствовать кронпринцессы успокоенной, когда более чем за полгода пребывания супруга в Карлсбаде она не получила от него ни одного письма? Более того, Шарлотта даже не знала адреса супруга, и все ее письма за ненахождением адресата возвращались ей в Петербург. Молчание царевича объяснимо. Если учесть его показания во время следствия, что уже в 1713 году он вынашивал мысль о бегстве из России. Он страстно мечтал освободиться как от нареканий сурового отца, так и от упреков супруги. Но от побега Алексея Петровича удерживала неизвестность. Он не знал, куда бежать, где его могли принять с распростертыми объятиями. Царевич возвратился в Петербург в конце декабря 1714 года. На короткое время он успокоил супругу, проявив внимание к ней и дочери. Вскоре кронпринцесса опять забеременела. Однако она очень огорчилась, узнав, что у мужа появилась любовница. Иметь фаворитку или фаворита для государя или государыни не считалось чем-то зазорным. Возможно, если бы фавориткой царевича стала какая-нибудь красавица из аристократического дома, переживания шарлоты были бы не столь острыми. Но в том-то и дело, что избранницей царевича оказалась крепостная девка Ефросинья Федорова, принадлежавшая его учителю Вяземскому. Алексей Петрович зачислил ее в штат своего двора и жил с нею почти открыто. В письмах к матери Шарлотта старалась избегать жалоб на супруга, но не удержалась от того, чтобы не сообщить ей. С тех пор, как он вернулся из Карлсбада, он проводит дома только часть ночи. Да и в эти часы он не бывает в памяти от сильных попоек. В последние месяцы жизни Шарлотты в ее письмах матери появился новый сюжет. За время пребывания в России принцесса успела приглядеться к нравам и обычаям русского двора, к вельможам, вместе с царем, правившим страной, отчасти к народу. Она не любила страну, в которой ей довело жить. Они лицемерны и вероломны, писала она матери о русских. Коронпринцессу, например, крайне удивляло поведение не только простых людей, но и вельмож во время святок, Рождества и Крещения, когда все удовольствие заключается в еде и питье. В письмах встречаются отзывы, и о некоторых вельможах, правда, отзывы эти не отличаются глубиной. Главным критерием оценки было отношение вельмож к самой принцессе. Канцлера Головкина Шарлотта считала единственным, кроме царя, человеком расположенным к ней. Что касается Меншикова, то лучше об нём думать, чем говорить. Но теперь есть другой, хуже, чем он. Шафиров. Старик Ливенвольд сделался моим главным гонителем, это самый бесчестный человек в мире. Единственным человеком, благосклонно относившимся к ней, она считала царя. Но, постоянно заботченный делами государственного масштаба и часто находившийся за пределами столицы, Петр не мог уделить ей должного внимания.